Изнанка 1 Я оказался в центре башни, полы изнутри. Титанические черные стены из кусочков тысяч архитектур уходили вверх, теряясь в темноте. Что это? Изнанка башни? Пространство между этажами? Казалось, здесь нет ничего, кроме лестницы. Я стоял на этой выщербленной черной лестнице. Она изгибалась несимметричными волнами и вела наверх. Недалеко, всего шагов на 50, но эти шаги нужно было пройти по узкой каменной ленте над бездной, ибо оказалось, что у башни нет дна. Насколько высоко она вздымалась наверх, пронзая атмосферу, настолько же простиралась вниз. В конце концов, мы еще ничего про нее не знаем. Что я точно понял, у башни полный контроль над пространством, ведь ее одновременно проходит много претендентов из разных миров, и они путешествуют каждый где-то в своем месте. «Башня тасует эти места, как слои реальности. В конце лестницы бледнел такой же светящийся контур двери, как и тот, через который я сюда вошел. За спиной он, кстати, уже погас, обратного хода не было. Но заглядываться на мрачные пейзажи и долго раздумывать я тоже не успел. Потому что стоило мне здесь оказаться, все тело будто окатили волной, чистой силы. Раны моментально исцелились. Я испытал ощущение подъема и даже торжества». Получен уровень 2. Раны исцелены, все временные негативные эффекты сняты, получено плюс 5 очков жизни, плюс 1 очков характеристик и плюс 1 к наиболее активно использованной классовой характеристике. Ловкость. Целая порция важной инфы. Во-первых, при выходе с этажа, даже если ты на последнем издыхании, сразу получаешь уровень и исцеляешься. Очень хорошая система. Теперь я знал, что в крайних случаях можно рисковать и жертвовать здоровьем ради победы, после нее все равно станешь как новенький, главное доползти до двери. Ну все, превозмогание, жди, я иду. Вот только временные негативные эффекты, выходит, если в бою откусят руку, то исцелишься, но уже без руки, и яд система вылечит, а какое-нибудь долгосрочное проклятие оставит. Что ж, логично и разумно вторая важная вещь за уровень система дает плюс пять хитов и автоматом повышает классовые параметры которые ты применял на этаже активнее всего мне дали ловкость что вполне понятно ведь больше всего я убегал уклонялся от прыгунов и махал мечом а вот один свободный параметр я уже заранее знаю куда потратить будешь и дальше мучить свой многострадальный магический дар насмешливо спросили из темноты я повернулся и увидел ключника Он висел над бездной, аккуратно сложив лапки. Ну, прямо домашний котище. Интересно, что будет, если его погладить? Не советую пробовать. Пока не дойдешь до хотя бы тридцатого этажа. А, теперь ты начал в меня верить? А как же мое эпичное падение, за которым собирался наблюдать? Чтобы падение было эпичным, сначала надо забраться достаточно высоко. Разумно заметил кот. «И знаешь, глядя на тебя, яр совсем не яростная, вовсе даже рубаха парень, но не дурак и не промах, я начинаю думать, что в принципе ты на это способен». «Это изнанка башни?» «Так это место называют чаще всего», — согласился кот. «А что внизу?» «Слои темных отражений и душеворот». Без колебаний ответил ключник. «Мне кажется, ты сейчас выдал смертному информацию, которая не должна быть доступна». «Упс». Кот расплел два хвоста и прикрыл одним из них себе пасть. Неловко получилось. Или нет? Ты сам догадался. Ты ж геймдизайнер. Ладно. А еще мне нужно распределить одно очко параметров. Погоди, сначала вот это. Получено серийное достижение «Выживший» за, за прохождение этажа башни «Бессмертие». Награда до 5 очков «Живни героя». Внимание! Награда за серийные достижения растет на каждой отметке серии. Следующая отметка серии «Выживший» — «Три этажа подряды смерти». Это меня весьма обрадовало. Было 20 хитов, стало 30. Отличный рост. Впрочем, на первых уровнях почти в любой системе персонажи быстро крутеют. Но когда персонаж игры ты сам, то любая полученная плюшка становится вдвое вкуснее. А если прокачать выносливость будет еще плюс 5? И ты снова прав. Но это базовое очевидное правило. Выносливость увеличивает жизнь. Лесть кота меня смущала. Все время ждал за ней подвох. Вопрос. В конце этажа мне предложили выйти из башни. Ты же не думал, что должен дойти до вершины, не вылезая наружу? Конечно, так тоже можно сделать. Были случаи, но куда приятнее после тяжелых испытаний вернуться домой, продать что-нибудь ненужное и просто перевести дух. Но если я выйду, как вернуться обратно? Ты инициирован. Просто иди к башне, желание попасть внутрь, и она тебя впустит. Глаза ключника гипнотически сверкали. Ты увидишь дверь, невидимую и недоступную остальным. Интересно, а почему так сделано? Хотя, не отвечай, я и сам понимаю. Если бы башня встала в одном конкретном месте Земли, пройти туда физически могли бы только живущие рядом. А еще потому, что в большинстве миров и цивилизаций власти быстро понимают угрозу и всеми силами стараются воспрепятствовать восхождению своих граждан. «Если бы башня стояла в одном месте и имела физический вход, твое правительство перекрыло бы его, не задумываясь, в первый же день». «Хм», — нахмурился я, — «власти быстро понимают угрозу, исходящую от нас? А как ты думал?» Кот облизнулся, его взгляд стал пугающе хищным. «Башня дает силу отдельным людям». «Как думаешь, сколько времени пройдет между первым входом и первым вооруженным конфликтом между полицией твоей страны и одним из вас?» но «Ну, началось!» «О, человек!» — сказал Ключник, и в его круглых глазах светилось сочувствие. «Еще ничего толком и не началось. Ты думаешь, мой мир разрушила башня? Нет, это в итоге сделали мы сами. А мы куда уравновешеннее вас, людей?» «Черт возьми, только этого не хватало мне было достаточно смертельной угрозы внутри башни я совершенно не хотел получить угрозы конфликты и сложности еще и снаружи нет чтобы всем миром заключить соглашение и поддерживать восходящих сделать все возможное чтобы один из людей оказался на вершине из под землю и человечества нет чтобы объединиться так наоборот люди с ходу начнут искать поводы для вражды надеюсь что кот не прав и недооценивает человечество Впрочем, с точки зрения властей, именно это они и будут делать – спасать мир. Просто в их глазах спасти мир может только провластный герой, представитель их системы. А все остальные – угрозы. Но ведь властей на Земле много, и все они полагают себя легитимнее и лучше других. Я побледнел, потому что начал понимать, что начнет происходить по всему миру в ближайшие недели. Предыдущие два часа было как-то не до геополитической экстраполяции, надо было попасть в башню, выжить, сделать правильный выбор, снова выжить, разобраться, а теперь в голове начали проступать перспективы того, что человечество устроит себе само, без всякой прямой угрозы со стороны башни, и эти перспективы пугали. «Не печалься», — мило улыбнулся кот. «К чему кручинится послезавтра, если ты можешь до него не дожить? Лучше бойся того, что случится сегодня. Второй этаж башни, который тебя ждет. Мрррр, очень интересен. Ты мастер утешений, от которых не становится легче», — признал я. «Зато интереснее». Я усмехнулся, покачал головой и вложил свободное очко параметров. «Да, минус семь. Резист, Резист магии и аномалии — четырнадцать процентов». Затем вынул кожанку, с непривычки натянул ее с трудом. Пришлось повозиться, чтобы нормально затянуть шнурки и застежки. Наконец, мой плохонький доспешек выполнял свою функцию, а не пылился в ячейке инвентаря. «До встречи, ключник!» «Будем, конечно, надеяться!» — сделанным сомнением покачал головой тот. Ярослав Сокол, человек. человек, возраст 28, рост 178, вес 82, уровень 2, тело, сила 3, выносливость 1, ловкость 2, красота 2, удача 1, Разум. интеллект 3, мудрость 4, воля 2, харизма 2, дар минус 7. У меня: дел 6, орудий 3, плавание 1, бой, бой меч щит 3. Способности: способности тактик 1, приближищий 1. Приближи, 1, 1 Особености: первая тьма, первая свет, покров, покров тайны. 14% отрицания магии. Выживший 1, меч воина, плюс 1 атака, щит танк, плюс 1 парирование, кожанка, плюс 1 защита. Инвентарь. Мясо – 9, шкурка прыгуна – 9, гриб – губка, слеза ферниз, кристаллы – 10, гриб – губка – 8.